Глава вторая. Капитан порта говорил правду. Готрок и Феликс побывали в 13 тавернах, но ни в одной не нашлось свободной постели. В большинстве из них хлевы и сенавалы также были заняты отчаявшимися беженцами. Иные заведения городские власти конфисковали и превратили в казармы и госпитали для гномов и людей, защищавших город от орков в районе гавани, и на стенах крепости при входе с суши. Даже в публичных домах в человеческом квартале города селили теперь постояльцев, а девочки принимали клиентов прямо в гостиных. По освещенным фонарями подземным улицам Баракварра расхаживали разношерстные гномы и люди. Купцы, торговцы, моряки, мрачные крестьяне с семьями и с пожитками за спиной. Злые солдаты, рассуждающие, как бы отбить у врага замки и страшно отомстить оркам. Плачущие, потерявшиеся дети, зовущие матерей, никому не нужны хворые, увечные и умирающие, стенающие в темных закоулках. Жители Баракварра, гномы и люди, радостно встречавшие беженцев три недели назад, теперь недовольно косились на них. Их терпение подходило к концу. Еда и пиво стремительно заканчивались, а орочья блокада не оставляла надежды пополнить запасы в ближайшее время. Феликс повсюду слышал жалобы и споры. В 14-й таверне под названием «Морской сундук» Готрек не выдержал и спросил пива. «Если мне дадут достаточно пива, мне все равно, где спать», – пожав плечами, заявил он. Феликс был не так равнодушен к бытовым условиям, но тоже хотел выпить. Они с Готреком ходили весь день, поэтому с облегчением подсели к круглому столу со множеством гномов и людей в мундирах городской стражи. Некоторое время они созерцали кружки с пенящимся напитком. Вокруг о чём-то говорили, и витающий пьянящий аромат хмеля напоминал о прошедшем лете. Готрек облизнул всё, но не сразу потянулся за кружкой. Настоящее гномье пиво, заявил он. Феликс кивнул. Его тоже гипнотизировало зрелище золотистого напитка. "А это тебе не проклятое пальмовое вино, которое нам приходилось пить в Индии". и не бретонские помы, которыми дуссет поччевал нас на борту своей целесты. Презрительно фыркнув, добавил Готрек: "И не человеческое пиво, и не аравийская сахарная вода", с чувством поддержал его Феликс. Готрек с отвращением на лице смачно сплюнул на пол и выразил мнение о сахарной воде: "Просто отрава". Наконец терпение кончилось, и они схватили кружки и осушили их длинными и жадными глотками. Готрек справился первым, стукнул по столу дном посудины и с остекленевшими глазами откинулся на стуле, облизывая усы. Феликс допил чуть позже и тоже опёрся на спинку стула, закрыв глаза. "Как хорошо дома", наконец проговорил он. Готрек кивнул, пробормотал уггу и попросил ещё пива. Когда они молча выпили по второй и по третьей кружке, взгляд Готрека затуманился, и его единственный глаз уставился в пустоту. Феликс это видел не впервые и ничуть не удивился, когда через несколько мгновений Готрек крякнул и заговорил. Сколько же лет нас не было? Не помню, пожал плечами Феликс. Много, слишком много. Или мы всё ещё живы? продолжил Готрек, отерев пену с усов и рассеянно выводя круги на блестящих от времени досках стола. Боюсь, что я прозевал лучшую возможность героически погибнуть, человечий отпрыск. Я сражался с троллями, вампирами, великанами, драконами и демонами. Все они могли убить меня, а ведь не сумели. Кто же теперь меня уمرтвит? Неужели следующие 300 лет я так и буду ловить крысолюдов и гроби? Между прочим, истребитель только тогда считается истребителем, когда героически погибает. Проговорив это, Готрик поднял топор, удерживая его за самый конец рукоятки. Острое, как бритва лезвие сверкнуло. Топор должен опуститься, пробормотал гном. Готрик, встревоженно проговорил Феликс. Гном покосился на сверкающее лезвие, а потом выпустил из рук рукоятку. Готрик! заграл Феликс. Истребитель поймал топор в волоске от его носа и как ни в чём не бывало поставил на пол. Достаточно представить истребителя умиреющего от старости. Жалкое зрелище. вздохнул Готрик, отхлебнув ещё пива. У Феликса бешено билось сердце. Ему хотелось наорать на гнома, сказать, что он дурак, но за столько лет Феликс знал, что Готрик только упрётся и сделает ещё что-нибудь глупее. "Нам надо на север", через мгновение сказал Готрик. "Тот демон чуть меня не убил. Я хочу сразиться с ним ещё раз". "И извините, герр Стребитель", сказал вдруг за спиной голос. "Вы, кажется, Готрик, сын Гурни?" Готрек с Феликсом обернулись, машинально потянувшиеся за оружием, и увидели стоящих на почтitelном расстоянии двух молодых гномов в запачканных дорожной пылью дублетах и стоптанных сапогах. Готрек смерил их ледяным взглядом. "А кто спрашивает?" Ближайший гном со светлыми волосами, забранными на макушке в пучок, крепко вежливо склонил голову и сказал: "Меня зовут Торрик Хельмгард." Я, сын Кирхаза Хельмгарда, танак клана Алмазных Кузнецов из Каракхирна, к вашим слугам и ко слугам вашего клана. А это мой друг и брат по клану, Кагрен Подгорный. Второй гном, круглолицый юноша, чья каштановая бородка была ещё короче, чем у Торгига, тоже учтиво склонил голову, но промолчал, не поднимая взгляда от пола. Мы мы узнали ваш топор, когда вы его подняли, хоть раньше слышали только его описание. Услышав название Твердыни, Готрок нахмурился. "И вы считаете это достаточным основанием отвлекать гнома от распития пива, короткобородые?" Феликс глянул на Готрока. Такой грубости он не ожидал даже от него. Тордик покраснел, но сдержался и проговорил: "Простите за любопытство, уважаемый истребитель. Я только хотел узнать, не прибыли ли вы в Бараквар на помощь своему старому знакомому и моему господину принцу Хамниру Ранулфсону, дабы вместе с ним отвоевать Карахирн, захваченный гроби 3 недели назад. Хамнир Ранулфсон набирает войска из беженцев. Моему старому знакомому, говорите, спросил Готрик. К вашему сведению, я не стану помогать Хамниру Ранулфсону даже распить бочонок пива. Значит, он потерял твердыню своего отца. Хм. Другого я и не ожидал. С этими словами Готрек отвернулся к своей кружке и добавил: "Проваливайте". Торгик сжал кулаки и проговорил сквозь зубы: "Ваши слова на грани оскорбления, истребитель". "Только на грани", сказал Готрек. "Значит, я недостаточно ясно выразился". Хаммер ранул в сон. Клятвопреступный пёс. Недостойный ни ковать олово, ни кидать навоз. Феликс постарался стать незаметным и отодвинулся немного в сторону. "Встань, истребитель", дрожащим голосом проговорил Торгиг. "Никто не скажет, что я ударил сидящего гнома. Оставь. Нет. Я лучше посижу, а то придётся тебя убить". Раскрасневшееся лицо Торгига покрылось пятнами. "Ты не встанешь? Лжец, так ещё и трус". Готрек застыл с кружкой в руках. Его мышцы напряглись, но он быстро успокоился. Вытри с губ молоко, парень, и ступай к хамнеру. Я на тебя не обиделся. А вот я обиделся, заявил молодой гном. Ему было явно страшновато, но он позеленел от ярости. Справедливо, согласился Готрек, не отрывая глаз от кружки. Возвращайся, когда твоя борода вырастет до пояса, и я посмотрю, что могу для тебя сделать. А сейчас я занят. Пиво пью. Снова трусишь, заявил Торгик. Ты же истребитель, к тому времени ты будешь давно мёртв. Готрик мрачно вздохнул. Я начинаю в этом сомневаться. Торгик и его спутник продолжали смотреть на истребителя, который задумчиво пил пиво. Феликс настороженно созерцал сцену, готовый убежать прочь, как только начнётся драка. Он прикрывал спину гнотраков в сражениях с демонами, драконами и троллями, но только безумец вмешался бы в ссору гномов. Через некоторое время молодой гном понял, в каком нелепом положении оказался, и обернулся к своему спутнику. "Пошли отсюда, Кагрен", сказал он. "Не стоит ждать, чтобы истребитель стал отстаивать свою честь, они ведь носят ираклес, потому что потеряли её". Готрек напрягся, когда Торгик и Кагрен стали протискиваться к двери, но сдержался и не пошёл за ними. "Что это было?" спросил Феликс, когда гномы ушли. "Не твоё дело, человечий отпрыск," ответил Готрек, осушил кружку и поднялся. "Пошли в другое место." "А что, там лучше?" вздохнул Феликс и встал. "Там будет не так, как здесь," пояснил гном. В следующей таверне они внезапно нашли жилье. Само заведение представляло собой грязную дыру под названием «Закаулок». Два остановившихся там телейских купца подрались с тремя эстальскими моряками за внимание служанки и всех пятерых выбросили на улицу. Посетители сразу же стали предлагать хозяину деньги за постой, но Готрек достал бриллиант размером с ноготь, и торги сразу прекратились. Истребитель попросил половину бочонка лучшего пива и сразу же поднялся в комнату. Осмотревшись в тесной и грязной комнатушке, Феликс покачал головой. Стены заплесневели. С двух узких коек под самой крышей свисали края серых и не очень чистых простыней. Этот бриллиант был подарком халифа Раскарима, сказал Феликс. На него можно купить целый дом в Вальддорфе, а ты выложил его за этот клоповник. Я просто хочу покоя, проворчал Готрек. А если ты продолжишь болтать, можешь спать в зале. Не продолжал Ответил Феликс осторожно двумя пальцами, приподнимая грязное одеяло на своей койке. Слишком увлекусь борьбой с клопами. Только не шуми. В дверь негромко постучали, и двое слуг вкатили бочонок с пивом. На его боку было выжжено клеймо Баракварской гномьей пивоварни. Слуги поставили тару между коек, сунули под его кран две кружки и удалились. Готрек открыл кран и нацедил в кружку немного пива. Отпил и удовлетворённо кивнул. Не богманская, конечно, пробурчал он. Но тоже неплохо. 10-12 таких бочонков и я смогу спать даже в свинарнике. Готрек наполнил кружку до краёв и уселся на единственный стул. В свинарнике, наверное, почище, сказал Феликс, тоже налил пива и отхлебнул. Прохладная и терпкая янтарная жидкость наполнила желудок. На руки и ноги приятно потеплели. Комната сразу засветилась, унылая грязь стала не так заметна. С другой стороны, в свином хлеву такого пива не подают, заметил Феликс, поднимая кружку. Он сделал большой глоток и забрался на койку. Какая-то из её перекладин самым зловещим образом затрещала. Он перевернулся ближе к центру и вздохнул. Значит, ты намереваешься сидеть тут и пить целую неделю, пока селеста готовится к новому плаванию? А у тебя есть предложение получше? Нет, пожал плечами Феликс. Но это тоже пустая трата времени. В том-то всё и дело, сказал Готрак, выпив. Людишки слишком нетерпеливы. Феликс попробовал что-нибудь придумать, но ничего не приходило в голову, поэтому он тоже отхлебнул пиво. Когда они опустошили почти по пять кружек, в дверь снова осторожно постучали. Феликс подумал, что хозяин таверны прислал ещё бочонок, и выпрямился на кровати, а на в открытых дверях появился зажиточного вида гном, за спиной которого в тёмном коридоре виднелись ещё четыре приземистых фигуры. Среди них Феликс узнал Торгига и его немногословного спутника Кагрина. Появившийся в дверях гном казался ровесником Готрика. Хотя возраст гномов и трудно определить, но выглядел далеко не таким потрепанным. Каштановая борода, свисавшая на его зелёный с золотым дублет доходила до довольно круглого животика и была аккуратно засткнута за пояс. На шее у него висели очки на золотой цепочке. Черты широкого лица отличались резкостью, а в окари глазах гневно сверкали. Он здесь? спросил гном. Готрик вздрепенул, свирепо уставился на говорящего и сказал: "Значит, нашёл меня. Разве трудно разыскать в баракваре одноглазого истребителя?" Готрик рыгнул. "Теперь можешь уходить. Я уже сказал твоему мальцу на побегушках, что помогать не стану." Гном, на это, как догадался Феликс, и был ранее упомянутый Хамнер Ранульфсон, шагнул вперёд, не обращая на него ни малейшего внимания. "Готрек", заговорил он. "Если, Если... зайдёшь в комнату", перебил его Готрек. "Убью тебя на месте. После того, что между нами произошло, ты можешь ожидать меня только удара топором по черепу". Поколебавшись несколько секунд, Хамнер с вызывающим видом перешагнул через порог. это был довольно смелый поступок, потому что по сравнению с Готраком гном выглядел низкорослым, пузатым и тучным. Значит, убей. Я и так переступил через собственную гордость. Но я скажу, что собирался. Готрак, окинул его ледяным взглядом, покачал головой и сказал: "Ты похож на лавочника". "А ты на пьяного хама", ответил Хаммер. "Я только сказал твоему мальцу, что обижен на тебя, а его самого и пальцем не тронул". «Я знаю об обиде между нами, Гурнисон», — сказал Хамнир. «Потому-то и пришел просить не за себя, а за Каракхирн и все его кланы и за всех честных жителей Скверноземелья. Захватив Каракхирн, гроби беспрепятственно грабят окрестные земли. Это плохо. Людишки и гномы перестали торговать друг с другом. Нет больше зерна для пива, нет людского золота за наше оружие. Твердыни начинают голодать». А чего же это всё произошло? М? издевательским тоном спросил Готрек. Конечно, не по твоей вине. Покраснев, Хамнер опустил глаза. Полагаю, моя вина и в этом больше всего, признался он. Отец и старший брат отправились на север сражаться с силами хаоса, а меня оставили управлять караktirном. Я, как второй сын, в основном занимался торговлей. Честно, я сделал в Бараквар встречаться с телейскими поставщиками зерна, потому что они хитрые, и за ними нужен глаз да глаз. А ты, полагаю, ещё хитрее, и тебе тоже палец в рот не клади, пробормотал Готрек. Случилось так, как ни в чём не бывало, продолжал Хамнер, стоя оставил каракир в руках Дьюре на Торвальдсена, одного из советников отца, слишком старого для войны. Орки захватили Карахирн, пока ты был в отъезде и торговался о ценах на пшеницу, с видимым удовольствием договорил Готрок. Мы совсем не ожидали нападения, стиснув зубы, сказал Хаммер. Орки тогда бесчинствовали в скверной земле, но крепости не трогали. Да и чего им было нападать, когда вокруг сплошь незащищённые человеческие поселения? А потом они атаковали. Мы были в Баракваре 3 дня, когда Торгиг и Кагрин ночью проскользнули сквозь кольцо осаждавших Карахирн и нашли меня. Они рассказали, что толпы зеленокожих выползли из наших же шахт и застали всех врасплох. Сигнализация, ловушки ничего не сработало. Дюрины и многие другие погибли. Тярга, моя невеста, сестра Торгига тоже, наверное. Значит, ты всё-таки виноват, подытожил Готрак. А даже если и так, В сердцах воскликнул Хамнер. Разве это вернёт уже утраченное или то, что ещё предстоит потерять? Разве настоящий гном отвернётся от такого? Я настоящий истребитель, Раунлфсон, прорычал Готрик. Я поклялся погибнуть героической смертью, а разве я погибну героической смертью, сражаясь с гроби в Карахюрне, и отправляюсь на север? Там меня поджидают демоны. «Ох уж мне эти истребители!» — в сердцах сплюнул на пол Хамнер. «Тщеславные и эгоистичные. Им бы только геройски погибнуть, а помощи нуждающимся от них не дождаться». Готрек поднялся и взялся за топор. «Убирайся!» — прорычал он. Гномы в коридоре тоже схватились за топоры и молоты и двинулись было вперед, но Хамнер удержал их жестом. «Я надеялся, что до этого не дойдет». Гневно глядя на Готрика, сказал он: "Домал, что ты поможешь карахирну хотя бы ради других гномов, но я вижу, что ты, Готрик Гурнисс, совсем не изменился и так же печёшься только о собственной славе, а не об общем благе. Ну что ж", сказал Хамнюр, вздёрнув подбородок так, что по его бороде пробежала каштановая волна. Ещё до того, как мы дали клятву, породившую обиду между нами, была и другая, произнесённая, когда мы стали друзьями. Ах, ты грязный начал было Готрок. Мы поклялись на крови, невозмутимо продолжал Хамнер, что какие бы неприятные сюрпризы ни не преподнесла нам жизнь, мы всегда откликнемся на зов и придём на помощь и защиту друг друга, пока в наших жилах течёт кровь и руки могут держать оружие. Сейчас я взываю к той клятве. За сверках единственным здоровым глазом Готрок пошёл на Хамнера, подняв оружие. Тот побледнел, но не тронулся с места. Истребитель, дрожа, остановился перед его носом, а потом с силой опустил топор так, что он просвистел перед самым лицом у Хамнера, обрезал ворсинки на его рукаве и воткнулся в доски пола. Хамнер перевел дух, а Готрек так сильно ударил его в нос, что тот упал навзничь к ногам своих спутников. Те рванулись на помощь, но истребитель не сдвинулся с места. «И у тебя хватает наглости взывать к клятве после всего того, что ты сделал». сказал Готрек, пытающемуся поднять голову с окровавленным носом Хаммеру. Но в отличие от некоторых, я никогда не нарушал данных обетов. Я помогу тебе, но эта глупая затея должна быть завершена раньше, чем закончится война на севере. С этими словами Готрек поднял кружку и посмотрел на гномов в коридоре. "На теперь убирайтесь. Не видите? Я пью."